«Глава 9. Наркотики в корпусе. Уормвуд-Скрабс в сентябрь 2003 года. «Ты перешла от дойки коров к работе в тюрьме?» — воскликнул один из надзирателей из Крыладе. Был обеденный перерыв, и он спросил меня, как я здесь оказалась. «Если вкратце, то да», — кивнула я, кусая сэндвич. Можно сказать, что между этими двумя занятиями нет большой разницы. Некоторые заключенные — настоящие животные. Прежде чем мы успели бы начать оживленный спор о животном поведении, у меня зазвонил телефон. Это был Стив Смит с четвертого этажа. Его уже нет с нами, к сожалению. Он был замечательным надзирателем. Очень хорошо ладил со заключенными, но не переносил дураков, а еще был проницателен, как никто другой. Идеальное сочетание. Я никогда не забуду нашу первую встречу. Стив отпирал дверь камеры с сигаретой в зубах. До введения запрета в июле 2007 года в тюрьме можно было беспрепятственно курить. «Босс, вы должны прийти и взглянуть на это», — сказал он, тяжело дыша. В случае таких звонков вы не тратите время, не спрашиваете, что случилось, а просто поднимаете задницу и идете выяснять, в чем дело. Он бы не стал звонить мне, если бы это было что-то незначительное. Каждый день, пока заключенные были на работе или учебе, надзиратели проводили обыск в каждой камере корпуса, проверка безопасности, как мы это называли. Им нужно было удостовериться, что все надежно, что в стенах нет дыр, а с окна не свисает лестница. Это не обыск в привычном смысле, а просто осмотр камеры. Пока бринча ключами поднималась на четвертый этаж, я предполагала, что мне предстоит увидеть пещеру Алладина, полную контрабанды. Телефоны, наркотики, может быть, немного оружия. К сожалению, что бы мы ни делали, эти вещи все равно попадали в тюрьму, и наркотики были серьезной проблемой для корпуса Д. Легко понять, что в тюрьме есть проблема с наркотиками. Место будто вибрирует, через него проходит подземный ток. Сбор группами во время часа общения, бормотание, доносящееся с лестничной клетки. Заключенные торопливо заходят в камеры, заметив ваше приближение. Главным признаком был запах марихуаны, который доносился до кабинета, где я пыталась работать. Трудность заключалась в поимке заключенных с поличным. Мобильник был одним из немногих, кого ловили на контрабанде, но наркотиками он не торговал. Они поступали из другого источника. Камера 445 принадлежала Джеймсу Тейлору. Он был наркоторговцем и отбывал наказание за убийство человека в драке. Белый мужчина ростом 185 сантиметров. Среднего телосложения. Огромная татуировка головы орла на правой руке. Мы с ним редко контактировали, поскольку он большую часть времени старался держаться подальше от неприятностей. Виновными всегда оказываются самые тихие. Теперь он был на работе, поэтому камера находилась в нашем распоряжении. Я вошла в тесную камеру и скрестила руки на груди. «Давай посмотрим на это». Сказала я, ожидая, что Стив начнет переворачивать матрас. Вместо этого он подвел меня к окну. «Сюда, босс!» — сказал он, и его глаза сверкали. В те годы в каждой камере было маленькое окно с решеткой, которое заключенные могли открывать. Сейчас они закрыты наглухо вентиляционным люком. Частью проверки было постукивание по оконному стеклу, чтобы убедиться, что его не выставляли. Стив указал на небо. Я посмотрела в направлении его пальца и нахмурилась. «Куда именно мне смотреть?» «Смотрите внимательно!» Прищурившись, я посмотрела еще раз, но ничего не заметила, кроме ясного голубого неба, нескольких облаков и голубя. «Я сдаюсь», — сказала, пожимая плечами. «Что происходит?» Стив просунул руку сквозь решетку и зацепил пальцем то, что казалось мне просто воздухом. «Теперь видите?» — спросил он, дергая за что-то. Стоит лишь раз моргнуть, чтобы упустить из виду то, что пересекало осеннее небо и мерцало на солнце. Черт побери! У меня рот открылся от удивления, когда он захватил леску. Один конец был привязан к решетке, а второй: куда она идет? ахнула я. Стив немного подергал ее. Наши взгляды последовали за мерцанием. Леска была натянута над четырехметровым забором вокруг тюрьмы и уходила на крышу соседней хамерсмитской больницы. Это был зиплайн, подходящий к окну 445-й камеры. «Нам нужно немедленно позвать охрану», — сказала я, доставая рацию. Мы втроем собрались у окна и с восхищением рассматривали это изобретение. «Глазам своим не верю», — сказал начальник охраны Джордж Максвелл, качая головой. Он сфотографировал леско. Фото должно было стать доказательством вины Тейлора на суде у начальника тюрьмы. Максвелл был необычным человеком. Этот представитель старой школы напоминал мне мистера Маккея из сериала «Овсянка», потому что он был шотландцем, носил усы и ходил, как тот самый герой. Я вполне могла представить, как он идет по лестнице и кричит ⁇ Флетчер ⁇ Все мы гадали, как заключенному это удалось. Как натянули эту леску. Это было гениально. Решение в стиле Джеймса Бонда. Забудьте о мертвых голубях и теннисных мячах. Да, люди до сих пор прячут наркотики в мертвых голубях и спортивных мячах и перебрасывают их через стену. Зиплайн превзошел все ожидания. Это было нечто потрясающее. Мои предположения? Леску катапультировали поэтапно. Сначала ее перебросили через забор, а затем натянули еще на 30 метров до крыши больницы с посторонней помощью. Эта рыболовная леска была настолько тонкой, что ее едва можно было различить невооруженным взглядом. Неудивительно, что в корпусе Д эпидемия наркомании. Одному богу известно, сколько посылок с героином, отправленных по этой леске, попало прямо в руки Джеймса Тейлора. Усмехнулась я. Действительно, кивнул Джордж. Мне пора поговорить с охраной Хаммерсмитской больницы, а вы пока разбираетесь с мистером Тейлором. Я заперла камеру, чтобы никто в нее не вошел и не замел следы. Тем временем Джордж Максвелл направился в больницу, чтобы поговорить с ее охраной о том, что могло произойти. Оказалось, что крыша находилась в общественном доступе и не охранялась. Любой мог подняться туда, повесить пакет на зиплайн и отправить его на четвертый этаж корпуса «Д». Когда Джеймс Тейлор вернулся с работы, я его уже ждала. Точнее, мы с двумя надзирателями ждали его в моем кабинете. Не буду лгать, я была в предвкушении противостояния. Ты испытываешь огромное удовлетворение, поймав заключенного с поличным. Для нас это была большая находка, которая поспособствует очищению корпуса от наркотиков, что меня немало радовало. «Тейлор!» — проревела я, увидев, как он проходит мимо. «Немедленно зайди ко мне». Он сразу вошел, на его лице не было и намека и на опасение. Что случилось, босс? сказал он невинно. Я откинулась на спинку стула, готовясь сообщить ему новости. У нас небольшие проблемы. Джеймс посмотрел слева направо на окружавших его надзирателей, которые глазели на него. Что вы имеете в виду? Ну, мы кое-что нашли в твоей камере. Он пожал плечами. — Понятия не имею, о чем вы. — Ты совершенно не представляешь, о чем мы говорим? Он снова пожал плечами. — Совершенно, босс. Я фыркнула. Это разыгранное непонимание продолжалось некоторое время. Я дала ему несколько шансов сознаться, но когда мне стало ясно, что он не собирается сдаваться, все сказала прямо. Мы обнаружили леску, натянутую от твоей камеры до крыши Хаммерсмитской больницы. Его лицо приняло совершенно пустое выражение. По десятибальной шкале гениальности это десять, но, к несчастью для тебя. Я сделала паузу, как Саймон Коуэлл, прежде чем вынести вердикт участникам. Ты отправляешься в ШИЗО. И все равно он не сказал ни слова о том, как это было сделано и кто ему в этом помогал. Он знал, когда нужно держать рот на замке. Джеймс посмотрел на меня, как бы говоря, «Какого чёрта?» Его поместили в ШИЗО на две недели. Ему было позволено выходить всего на час в сутки, чтобы в одиночестве сделать зарядку во дворе. Это суровое наказание. Представьте, что вы в течение двух недель Сутками находитесь в комнате, похожей на шкаф, не имея доступа к телевизору, социальным сетям и другим развлечениям. Заключенным разрешалось обращаться к врачу, если они чувствовали себя плохо или сильно тревожились. Но наказание продолжалось, если не было чрезвычайных обстоятельств, требующих его прервать». Если бы плохое поведение не наказывалось, заключенные начали бы бунтовать. На какое-то время ситуация в короле Д нормализовалась. Однако всем известно, что когда закрывается одна дверь, открывается другая. Другой заключенный идет по стопам предыдущего. Как ни старайся, предотвратить попадание наркотиков в тюрьму невозможно. Нам с Джорджем Максвеллом пришлось придумать план, как застать наркоторговцев врасплох.